Глава тридцать 31. Когда новый претендент на мою руку ушел, оставив одну, я первое время в ярости металась по комнатам. Новые попытки открыть портал увенчались лишь сильной головной болью и усталостью. "Госпожа, я принесла вам завтрак", бодрым голосом произнесла Мирта, втаскивая сервировочную тележку с накрытыми подносами в комнату. Я напряженно замерла, наблюдая за процессом. Я не голодна, холодно сообщила ей. Служанка покачала головой. Вы ничего не ели? Впереди длинный день. Девушка покачала головой, накрывая на стол. По комнате поплыл аромат еды. Ах, день у меня длинный впереди. В голове будто что-то щелкнуло. Сделала стремительный шаг к столу и ударила по краю подноса ладонью. Вся стоявшая на нем посуда красиво взлетела вверх же красиво со звоном упала на пол, окропляя своим содержимым пушистый ковер. Я сказала, что не голодна, проговорила, глядя в перепуганные глаза Мирты, опираясь руками о стол. Девушка в ужасе смотрела на меня. Она никак не ожидала от меня никакой агрессии. На миг мне даже жалко ее стало, но потом я себе напомнила, что вообще-то здесь нахожусь не по собственной воле и вообще меня собирается замуж взять какой-то псих ненормальный с мощным магическим резервом и жалеть уже начала себя. Поспешно сделала пару шагов в сторону и наступила на приглянувшуюся вещицу. Пока Мирта не заметила, впрочем, ей было не до моих перемещений. Девушка явно была расстроена действиями гостя. Она стала собирать осколки посуды и остатки еды, что-то бормоча себе под нос. Улучив момент, я подняла с пола свой трофей и спрятала в рукаве рубашки. И сделала я это как нельзя вовремя. На помощь Мирте явились другие обитатели замка. В мои покои чинно вплыла женщина средних лет, весьма солидных размеров. Она горделиво окинула комнаты мрачным взглядом, щелкнула пальцами, и следом за ней в помещении ворвались метёлочки, совочки, тряпочки. Они спорно навели порядок, собрали весь мусор в ведро, не забыв попутно вывести пятно на ковре и вымыть пол. Затем так же стремительно, как появились, покинули покои. Я даже заметила, что одна из тряпочек успела протереть дверную ручку. Женщина окинула фронт проведенной работы оценивающим взглядом, удовлетворенно кивнула и удалилась. Мирта горестно вздохнула и последовала за ней, тарахтя остатками посуды на подносах. Я снова предприняла попытку выйти следом, даже дверь смогла открыть, только перешагнуть порог так и не получилось. Небо за окном начало медленно светлеть. Я с тоской смотрела на горизонт, борясь с желанием попробовать вылезти в окно. Какова вероятность того, что чары, блокирующие мою магию, не действуют снаружи замка? Я могу спрыгнуть и открыть портал в полёте. Есть крошечный шанс успеть выбрать правильный вектор, и если не вернуться в академию, то по крайней мере выбраться из замка и избежать от этого принца. Но если контур стоит вокруг замка, отделяя не только строение, но и всю территорию. Летать я не умею, к сожалению. Прохладный ночной ветер ласково касался лица. Где-то вдалеке слышался щебет просыпающихся птиц. Должно быть, с другой стороны замка есть сад или роща. Так странно. В империи Осшес зима вступает в свои права, а в Ламрене еще тепло, да и снега не бывает. И я надеюсь, ты просто решила подышать свежим воздухом, а не задумала какую-то глупость. Внезапно раздавшийся голос отца на самом деле чуть не отправил меня в полет в пропасть. Не веря своим ушам, медленно повернулась. Слух не подвел. Это на самом деле был он, мой отец, граф Георг Армлиндир собственной персоной. Все такой же суровый взгляд, широкие брови сдвинуты к переносице. Губы сжаты в недовольную линию. Только круги под глазами и опущенные плечи повергли меня в шок. Никогда в жизни не видела своего отца таким. Он невесело усмехнулся. «Но здравствуй, моя непокорная дочь", с горечью произнес граф, продолжая рассматривать меня. "Папа?" растерянно выдавила я, снова забыв, что не любит он такого обращения к себе. Да и плевать. КАЛ Отец произнес мое имя, которое упорно до этого дня игнорировал, предпочитая называть Элейн. Он внезапно побледнел, чуть поморщился и покачнулся. "Папа!" Я сорвалась с подоконника, на котором все это время сидела и рванула к отцу, но на полпути остановилась и нерешительно посмотрела на него. Все еще не могла поверить в его появление в этой комнате, да еще в таком виде. Мужчина слабо улыбнулся и раскрыл свои объятия. Не знаю, применял ли он в данный момент свой дар убеждения или нет, но мне безумно захотелось обнять его, прижаться щекой к груди и ощутить себя маленькой девочкой. Словно зачарованная шагнула к нему и обняла за талию. Всхлипнула, когда большие, сильные руки легли мне на спину, а теплые губы коснулись моей макушки. Потоком хлынули воспоминания. Отец всегда был сдержан, Он не проявлял любви так, как мне хотелось бы. Он не обнимал меня, не целовал на ночь, не говорил слова утешения в моменты неудач. Зато он говорил: "Вытри слезы», протягивая платок. Ты, графиня Линдир, ничто не сможет это изменить. Так покажи всему миру, чего ты стоишь на самом деле. Неси это ими с гордостью, и люди не смогут тебя не уважать. Или еще всегда иди к своей цели". Ничего не бойся, тогда все получится. Когда я была маленькой, эти наставления казались мне бессмысленными поучениями. Сейчас, сидя в запрети в чужом замке в чужой стране, вдали от всех, кто был мне дорог, я понимала, что его слова учили меня бороться за себя, воспитывали стойкость духа. Наверное, это дало мне больше, чем слова любви, которые он, по-видимому, просто не умеет говорить. Мне очень жаль, что до этого дошло, прошептал отец мне волосы. Именно это я и пытался предотвратить. Подняла голову и заглянула ему в глаза. Я не понимаю, честно призналась я. Граф дернул уголком губ, отпустил меня и сел в кресло, поморщился, будто каждое движение причиняло ему боль. Я смотрела на этого всесильного человека и не могла понять, что же с ним произошло такого что сейчас он так выглядит. Почему исчезла властная искра из взгляда? Почему он так внезапно постарел и осунулся? На твою руку было несколько претендентов, девочка, проговорил отец. Как мог я старался скрыть дар твоей матери, но предполагал, что ты станешь его наследницей. Я знал, что рано или поздно на тебя начнется охота. Многие представители знатных родов будут счастливы иметь в своем распоряжении столь могущественное оружие, как ты. Он отвел взгляд, выдохнул сквозь сжатые зубы и продолжил: "Я тоже в свое время был одним из многих, кто претендовал на руку твоей матери, но она не имела своей собственной силы, лишь могла усилить мою. И тут выяснилось, что ее дар работает только в том случае, если она сама этого хочет. Он замолчал, погружаясь в воспоминания. Я слушала, затаив дыхание. Никогда в жизни отец не разговаривал со мной вот так запросто, делясь своими воспоминаниями. Тем более не говорил о маме, даже когда она была жива. Она не хотела использовать свой дар, чтобы увеличить твою силу? Тихо спросила я, когда пауза затянулась. Граф будто вынырнул из своих размышлений. Посмотрел на меня, грустно улыбнулся. Вы так похожи, с горечью произнес он. Ты права, она не хотела не просто усиливать мой дар, она не имела ни малейшего желания становиться моей женой. Почему-то я не была удивлена, хотя сочла за благо промолчать. Твои бабушка с дедушкой избрали меня на руль супруга для своей дочери, продолжил свой рассказ отец. Я ухаживал за ней, старался завоевать расположение невесты, но все мои попытки были тщетны. Аманда была влюблена в другого, в молодого инкуба, который титула не имел. Она даже хотела сбежать с ним, но мои люди меня предупредили, и мы предотвратили побег. Руки мужчины на миг сжались в кулаки, между бровей пролегла морщинка. Он так и не смог ее простить. Все эти годы он помнил о том, что она любила другого и предпочла бы жизнь с мужчиной без титула, чем стать женой великого графа Линдира. Мне стало грустно. Безумно жаль маму, разлученную с любимым, отца, который был ею отвергнут, и себя немножко тоже. Она так и не смогла ответить на мои чувства. Вторил моим мыслям голос папы. А я не мог мириться с этим. Со временем мы наладили отношения. Стали партнерами в этом браке. Аманда позволила мне несколько раз воспользоваться своим даром, что дало мне преимущество в некоторых переговорах. Я стал представителем империи Осшас в Ламрене, Ирклис и на южной стороне Кадена. Именно благодаря дару твоей матери я смог предотвратить войну с Ирклис и избежать вооруженного конфликта с Ламреном. Но твоя мама сама не имела магии. А значит, воздействие ее дара было не очень сильным. Теперь вообрази на миг, насколько силён твой дар, увеличенный магическим резервом. Он посмотрел на меня с какой-то тоской во взгляде, с обреченностью. Я предполагал, что Аманда передаст его тебе, но время шло, а у тебя не проявлялось никаких признаков. Император знал о способностях моей жены и уже пристально наблюдал за тобой подбирал подходящую кандидатуру в мужья, мне поступило несколько предложений от самых могущественных родов империи. Среди претендентов на твою руку были женихи из соседних государств. Ну вот мы и подошли к самому главному. Сейчас он скажет, что я должна согласиться на брак с принцем, но отец меня удивил. Я дал согласие на помолвку герцогу Нелосу. Его сын молодой, образованный, талантливый, очень одаренный маг огня. Я очень надеялся, что ваш союз будет удачным. Ты сможешь полюбить Ариана Тельмара Вина Нелса. Вот честное слово. Если бы мой отец сейчас сказал, что я должна выйти замуж за хозяина замка, что так нужно для нашей великой страны, что именно его он избрал мне в мужья, я бы абсолютно не удивилась. Но граф только что произнёс Ариан Вин. Я как сидела, так и осталась сидеть в шоке, глядя на отца, и Мириана больно царапнула в груди. Ты хотел выдать меня за Ариана Вина? Всё же переспросила я. Глупо, знаю, но я никак не могла поверить в услышанное. Отец кивнул. Всё время забываю, что в академии вы не знаете полных имён. Но да, Ты права. С отцом Ариана мы подписали договор. Я перевёл тебя в эту академию, чтобы ты имела возможность пообщаться со своим будущим мужем, узнать его поближе, возможно, полюбить. Я пытался тебе об этом сказать, когда навещал вас в Орде, но ты даже не захотела меня слушать, вся в мать. Я не поняла, возмущает его этот факт или радует. На лице папы снова промелькнула печаль. И горькая улыбка. Но я был слишком зол после встречи с вашим ректором. А магистр Норберт ему чем не угодил. В голове академии я узнал того самого инкуба, от побега с которым я уберёг твою мать много лет тому назад. И если я думала, что меня ничем нельзя удивить после известия, что Риан и был моим настоящим женихом, то я сильно ошибалась. Моя мама была влюблена в дядю Риана Вина. Вот эта новость повергла меня в шок. Я потрясенно смотрела на отца. Теперь ясно понимала, почему Риан обвинил меня в сговоре с его отцом. Он решил, что я все это время его обманывала, что я знала о том, что наши семьи решили нас поженить. Боги, какая глупость! Если бы я только знала, да я бы в жизни даже не заговорила с Вином. Не то, чтобы соглашаться на его авантюру с магической помолвкой. Папа, я должна тебе кое-что сказать.